Глава девятая Я ощущал себя зрителем в дешёвом кинотеатре. Он должен был сидеть сейчас в тёплом, тёмном и безопасном, пахнущем пылью и сумраком зале, жевать попкорн и лениво наблюдать за тем, как на выцветшей пластине трёхмерного телемонитора вдалеке тот, другой, садится в такси, откинувшись на спинку сиденья и безразлично прикрывая глаза, а потом трясется в дребезжащем вагончике, похожего на стальную гусеницу трамвая, одного, другого, третьего. А потом, как тот, просто идет куда-то быстрым шагом, засунув руки в карманы пальто и шагая так широко и уверенно, словно все на этом свете ему подвластно, да так давно, что об этом даже задумываться не стоит» словно не сжигая душу ядовитый, выворачивающий все его существо наизнанку страх. Его самолет приземлился во Вроцлавском аэропорту два часа назад, и вот уже два часа Ян не находил себе покоя. Он сразу решил, что не станет возвращаться домой. Все ведь все равно должно было кончиться сегодня. Так какая разница произойдет ли это под крышей или под открытым небом? во рту было сухо и горько. Тошное, муторное, словно в полусне ожидание неизбежного затуманивало голову, не давая ровно дышать. Ян знал, что со стороны это должно быть выглядело очень глупо, но он просто никак не мог заставить себя оставаться на одном месте. Странный, нелепый самообман, как будто ты пока находишься в движении, еще способен чем-то управлять. Два часа он бродил по покрытым лужам и улицам вечереющего города безо всякой цели, вдоль берега Одера, через Тумский остров, потом мимо шумного, никогда не засыпающего городского вокзала и снова по бесконечным набережным, и сам не заметил, как в конце концов оказался перед воротами Особовицкого кладбища. «Что ж, в конце концов, это место будет ничем не лучше и не хуже любого другого», — подумала яну Люди вокруг все равно ничем не смогли бы помочь. Чуть ежась от холода, мужчина привычно прошел вперед по влажно-чавкающей под ногами тропинке вдоль высокой кирпичной стены, освещенной редкими мертвенно-белыми фонарями. На некоторое время он замер неподвижно, стоя над знакомой могилой и уже почти ни о чем не думая. Ян даже не пытался больше мысленно обратиться к огнешке, как делал это раньше всякий раз, оказываясь здесь. Все было уже сказано. Мраморные ангелы с печальной укоризной смотрели на него с высоких каменных надгробий, огоньки зажженных лампадок мерцали во мраке, укрывая землю причудливым светящимся покрывалом. Над головой тихо шумели, едва различимые в темноте кроны огромных дубов. Всё было сказано, и всё уже, наверное, было предрешено. Лишь бы только поскорее. Мёрзлые змейки мучительного предчувствия одна за другой поползли по позвоночнику, и Ян понял, что пространство вокруг него начинает отчётливо подрагивать, подрагивает иногда воздух над раскаленной сковородкой. Мужчина судорожно глубоко втянул в себя заполнивший все кругом запах размокшей земли, и секунду спустя ему показалось, что далекие гудки автомобильных сирен, плывущие над потонувшим в осеннем тумане ночным городом, стали медленно сливаться в одну тяжелую, неудержимую, пышущую смертоносным жаром волну прямо у него за спиной». «Сейчас», — успел подумать Ян, чувствуя, как резко и тоскливо закололо где-то под сердцем. «Это случится сейчас». А в следующий момент эта волна, кипящая и безжалостная, обрушилась на него сверху, ошпаривая внутренности, швырнула лицом вниз на усыпанную желудями и опавшими листьями землю, с размаху хлестнула по плечам прозрачными лапами, раскроила спину незримыми когтями Ядовитая пена с шумом закапала из тысячи её ощёренных пастей. «Ты не выполнил того, что было тебе приказано!» Прогрохотал глухой, страшный голос над головой Яна. «Ты будешь наказан!» Мужчина попытался подняться на колени, опираясь о мокрую землю, измазанными в грязи руками. Его колотило от обжигающего холода. Ян чувствовал, как с каждым новым услышанным словом Все болезненнее сжимается что-то в его груди. Стелящийся по тропинке перед ним белесый туман тонкими змейками забирался в горло, мешая дышать. Это был уже не страх и даже не отчаяние. Это была полная безысходность. «Посмотри на меня, раб!» Ян медленно поднял голову, глядя в обведенные широкой черной каймой алые глаза на жутком, как карнавальная маска лице. «Я больше не стану подчиняться твоим приказам!» — с трудом произнес он. Острая жгучая боль тут же тяжелой плетью хлестнула его по лицу. Жирная, как студень, холодная слякоть влажно захлюпала подсведенными пальцами из горла вырвался крик. Казалось, что всю вселенную вокруг Яна разом заполнила низкая частая дрожь, которая беззвучно дробила кости и рассекала кожу, и оплетала тело склизкими ядовитыми щупальцами. А потом эти щупальца неожиданно обрели плоть и обвились вокруг его шеи, пережимая горло. «Я больше, больше не стану!» Едва различая собственный голос, повторил Ян. «А ты, получается, частенько бываешь в Европе, да?» — спросила Верена, поудобнее устраиваясь на мягкой замшевой козетке. Козетка казалась такой древней, что уже практически невозможно было понять, какой цвет имела когда-то ее обивка. И вообще все это превращенное то ли в бар, то ли в клуб огромная пяти- или даже семикомнатная квартира с высокими лепными потолками казалась Кейру местечком скорее студенческим, чем каким-нибудь там пафосно-туристическим. Перед полукруглыми мягкими диванчиками, явно притащенными хозяевами заведения с какой-то барахолки, были расставлены разномастные деревянные столики а кое-где между ободранных стульев с пружинными сидениями вместо столиков виднелись и вовсе попросту пластиковые ящики из-под пивных бутылок, небрежно прикрытые фанерными досками. Впрочем, никого из окружающих это, судя по всему, ничуть не смущало. Комната была наполнена шумным, подсвеченным пестрыми лампами-полумраком, смятым в комки клубящегося сигаретного дыма. Музыка грохотала из-за всех щелей – Впрочем, всего лишь весьма приятный, ненавязчивый поп. Было душно. Вокруг смолили, смеялись, целовались. За окном непроницаемым занавесом висела промозглая осенняя темень. Здесь уже давно наступил поздний вечер. «И хорошо», — подумал Кир, — «при свете дня вечно чувствуешь себя в чем-то виноватым». Вообще-то я всего третий раз в жизни в Европе признался он и побарабанил кончиками пальцев по исцарапанной поверхности стола. «Гостишь у кого-нибудь или так, по делам?» Кейер на секунду задумался, разглядывая широкую, как по мост, барную стойку, которая была выполнена в виде составленных в ряд старинных газовых плит. «У меня в Берлине дальняя родня по отцу живет». Вранье давалось ему уже почти привычно, но все равно вызывало от чего-то сейчас глухое раздражение, похожее на тошноту. Черт, только бы не забыть снова, что он говорит с ней сейчас вроде как по-французски. «Слушай, Верен, но ну вот кому нахрен нужны все эти светские беседы, а? Можно подумать, что тебя это типа действительно интересует. Считаешь, что мне будет интереснее узнать про тебя что-нибудь еще?» Девушка сбросила сапоги и по-турецки поджала под себя ноги в смешных пушистых носках с помпонами. «Так вперед, предлагай свои варианты, дорогой мыслитель, я же только за!» «Вот уж дудки!» – парень криво хмыльнулся. «Поверь, ты вообще не понимаешь на что ты сейчас напрашиваешься!» Светлячок была совсем таким, каким Кейр ее запомнил тогда, полгода назад внимательные голубые глаза припухлые губы на которых то и дело мелькает ехидная улыбка и как и в тот раз рядом с девушкой ему почему то делалось тепло и как то очень мирно и страшно хотелось хотя бы одним глазком еще разок взглянуть на нее в облике того светящегося мотылька с полупрозрачными серебристыми крыльями парень вытряхнул себе в бокал последние капли вина из стоящего на столе хрустального графинчика Сделал большой глоток, не ощущая почти никакого вкуса, и стал смотреть на развешанные вдоль кирпичных стен электрические гирлянды, которые тускло подсвечивали какие-то пожелтевшие газетные вырезки в лакированных рамочках. «Ну вот зачем она не шур?» Если бы они с были на одной стороне, Кейр обязательно давно бы уже, ну хотя бы показал ей парочку не сильно сложных боевых приемов, коль скоро уж ее делатели, если у Светличка, конечно, вообще есть хоть какие-нибудь делатели, и ведь не спросишь же, так халатно к этому относятся. Тоже можно было бы, между прочим, выяснить почему, чтобы она в следующий раз хотя бы ноги унести успела, когда на нее соберутся нападать. А вместо этого им рано или поздно, наверное, придется снова встретиться в бою. А в бою пощады не бывает. Кир вздохнул. «Нахрена он только вообще все это сегодня затеял, а? Только души себе травить». Парень отхлебнул еще вина. Скачок дался ему после опустошенной бутылки виски на удивление легко то еще, между прочим, развлеченицы, прыгать в незнакомый город, да еще ночью, на совершенно конкретную улицу, когда тебе известен один единственный точный ориентир. Пускай это их телевизионная вышка и была видна, как клятвенно заверила Кейра Светлячок даже с самолета. Зато вот даже то слабенькое опьянение, которое парень вроде бы еще чувствовал час назад, после обратного перехода снова как рукой сняло. А он очень, очень хотел сегодня. Черт его подери на пицца! Но в конце концов не может же тело тулипа препятствовать ему в этом до бесконечности, ведь правда? Что-то мне подсказывает, что у тебя просто очень паршивое настроение сегодня, мистер Философ. Я права? Верена нарушила затянувшееся молчание. Может быть и паршивое. Пробормотал Кир, не отрывая взгляда от огонька стоящей на столе свечи которая была вставлена в покрытую потеками застывшего парафина бутылку из-под пива. «Вот у тебя так бывает, что ты вроде бы знаешь, что сделала все верно, а на душе все равно кошки скребут». «Да такое у всех иногда бывает, наверное. А ты сейчас говоришь о чем-то конкретном?» Кир вдруг резко наклонился на стуле, упираясь себеими руками в сиденье козетки и приблизил к девушке раскрасневшееся лицо. «Слушай, Верен». «Ведь ты же со мной на самом деле едва знакома, ага?» «Ну так и какая тебе тогда вообще нахрен разница?» «Просто пытаюсь понять», – пожала плечами она. «Знаешь, вот лучше не ври. Я же все вижу, все эти желания понять. Это же у тебя просто такая маска, ага? Присказки типа из вежливости». «Почему ты так думаешь?» «Да потому что это всегда так. Мне знаешь ли, всю мою жизнь пытались понять всякие». «Поговорить по душам, ага. Пожалеть там, поучить жизни. по самоутверждаться за мой счет. Так вот хрен им». Верена качнула ладонью, похожей на кастрюлю медный светильник, на длинной цепи, свисающей с потолка над столом, и по заваленной пухлыми плюшевыми фотоальбомами книжной полке за ее спиной тут же запрыгали причудливые угловатые тени. «Знаешь, дорогуша, ты ведь сейчас разговариваешь вовсе не со мной, а с кем-то у себя в голове, верно?» Задумчиво произнесла она, наматывая на палец прядь светлых волос. «Да, наверное», — Кир потер руками лицо. «Слушай, ты... Я, наверное, пойду, а? Я пьяный, несу всякую чушь, а тебе все неловко послать меня подальше, ага?» «Ты знаешь, совсем нет, как ни странно», — девушка улыбнулась. Мне вроде как даже немножечко лестно, что тебе понадобилось именно я, чтобы побеседовать с кем-то там в своей голове. Если хочешь, можем попробовать поговорить с ним вместе». Верена понизила голос и неожиданно склонилась к самому его уху. «Эй, месье некто, а ну-ка оставь в покое этого молодого человека. Никто здесь не собирается самоутверждаться за его счет». «Издеваешься, а?» – парень натянуто усмехнулся. «Я же тебя раздражаю, ведь правда?» «Пытаешься», — кивнула Верена. «Но у тебя не очень выходит, если честно. Это же у тебя что-то вроде защитного рефлекса. Знаешь, некоторые звери выпускают когти, когда не уверены в том, что происходит. Просто на всякий случай. Вот и ты так же». «Когти», — пробормотал Кейр, невольно опуская взгляд на свои руки. «Мне просто не нужно, чтобы меня жалели, заставляли чувствовать себя виноватым». «Заставляли виниться там в чем-то. Потому что я сильней». Верена вытянула ноги и откинулась на спинку козетки, сцепляя пальцы за затылком. «Был один такой сериал, там главный герой говорил об этом так. Когда жалеют, всегда лезут в душу, хочешь ты того или нет. Я не собираюсь лезть к тебе в душу, честно, Кир. Я понимаю, что это далеко не всем нравится». Кир перевел взгляд на потрескавшийся деревянный подоконник, сплошь уставленный уродливыми тряпичными куклами с пуговицами вместо глаз. Прямо как в том ужастике, где какая-то ведьма заманивала детей в параллельный мир и превращала в кукол, притворяясь типа их мамашей. Как бишь он там назывался? Каталина вроде или Каролина? Киер, когда был мелким, помнится, всегда еще недоумевал, как же это можно, находясь в здравом уме, начать доверять всякой разной нечисти, как собственным родителям. Черт, ну какая же чушь лезет иногда в голову на ночь глядя, а? «Вообще жалеть глупо, знаешь, Верен?» Парень мотнул головой. «Все должно быть проще в этой жизни». «Накосячил?» «Отвечай». «Но уж после того, как ответишь, чтобы никто тебе потом уже больше не клепал мозги». Ты все время как будто с кем-то споришь, ты заметил? Знаешь, такое бывает, когда делаешь то, что вроде бы положено, но к этому совершенно не лежит душа. Или когда кто-нибудь пытается тобой манипулировать, а ты подсознательно это ловишь, но еще не можешь толком понять, в чем дело. У меня в таких ситуациях обычно начинается страшный раздрай. «Никто мной не...» Кир замолк на полуслове. «Слушай, ну хорошо, и что же ты тогда делаешь в таких ситуациях?» Я… Хм… Ну я вроде как пытаюсь честно ответить себе на вопрос, принуждали меня к какому-нибудь выбору или нет. Тогда сразу становится легче. Это, кстати, вообще не зависит от ответа. Все мы время от времени что-нибудь доделаем против воли, главное отдавать себе отчет в том, что происходит». Кир медленно покивал, уставившись на замусоренную шахматную клетку плиточного пола под своими ногами. «А что потом?» «А потом говорю себе, я это я, и меня нельзя ни к чему принудить. А если случается осечка, то я это осознаю и, значит, могу в любой момент все исправить. Моя жизнь – мой контроль. Правила устанавливаю я, а не кто-то там еще». «Ты знаешь, а это очень неплохо звучит, да?» «Мсье некто согласен ненадолго втянуть свои когти и отпустить ко мне этого молодого человека, пропустить еще бокальчик?» «Да», — Кир посмотрел ей в глаза и впервые искренне улыбнулся. «Да, он согласен». На какое-то время Флинн, судя по всему, все-таки отрубился. Когда он снова открыл глаза, самолет был неподвижен, а вокруг слышался мирный шум листвы, Хрипло каркали вороны и звонко щебетали еще какие-то лесные пташки. Мужчина со стоном поднял голову от штурвала, осматриваясь. Стекол в кабине больше не было, пол вокруг был сплошь усыпан мелкой ледяной крошкой осколков. На штурвале виднелась кровь. Флин провел дрожащей рукой по своему лбу и ощутил под ладонью влажное и горячее, сочащееся из рассеченной кожи. У него наверняка должно было быть сейчас сотрясение или еще что похуже, но более, как это ни странно, не было совсем, и даже голова не особенно кружилась. Локоть пилотской куртки был прорван насквозь, из рукава торчали сплошь пропитанные красным клочья синтепона, но на правой руке, которая по всем законам логики должна была оказаться сломанной, не было видно ни царапины, она даже не онемела». «Откуда же тогда, интересно, взялась кровь? Бред какой-то». Флинн с трудом открыл заклинившую дверцу, вываливаясь из воняющей сжёным пластиком и горелой электропроводкой разорённой кабины, и тут же чертыхнулся от неожиданности, когда из-под его ног со встревоженным скрипучим чириканьем взметнулась в воздух пара мелких серых куропаток. Это сколько же времени он, интересно, должен был проваляться без сознания, если сюда уже даже пернатые, наверняка с спервораспуганные грохотом падения, снова успели слететься. Флинн переступил через похожий на замшилую кочку трухлявый пень, сделал несколько шагов вперед и тоскливо оглянулся, с горечью глядя на своего конька. Самолет лежал на боку, на берегу гладкого, как стеклянная пластина озера, косо задрав в воздух левое крыло. Правым крылом он глубоко пропахал землю, и то треснуло прямо по продольному шву. Нос машины, промяв густой кустарник, как видно, чуть было не протаранил ствол стоящего рядом раскидистого ясеня. Лопасти пропеллера были погнуты, будто подтаявший от жары пластик, а вся кабина сверху засыпана ветками и вытянутыми остроконечными жесткими листочками, осыпавшимися сверху. Флинн снял с покореженного крыла один из листочков, солнечно-желтый, с еле заметной полоской зелени по центру и печально покрутил его в пальцах. «Эх, хорошая была лошадка!» Лесной воздух казался мужчине удивительно сладким и пряным, как ледяной вишневый чай. Подсвеченные вечерним солнцем исполинские дубы с яркалами, словно лакированными ажурными листьями, отражались в неподвижном зеркале озерной воды. Покой и безмятежность. И небо же совершенно синее, что характерно. Не облачко ведь? «А все-таки как странно, что я сейчас так нормально себя чувствую», — подумал Флинн. «Наверное, это такое проявление шока, а? Вот как те глюки, которые мелькнули вроде бы перед глазами во время падения». По совести говоря, Флинну даже с похмелья-то всегда обычно бывало много более погано, чем сейчас. «Интересно, что на все это скажет вермонтская полиция?» — Он спросил себя мужчина, осматриваясь. «Это ведь ее сейчас полагается вызывать, верно?» «А мобильный-то наверняка остался где-нибудь там, в кабине!» Флин без особенной надежды похлопал себя по карманам, отрешенно глядя на мощное, в несколько обхватов буковое дерево в паре десятков метров от себя. И тут, из-за склоняющейся до самой земли ржаво-оранжевой кроны этого дерева, неожиданно показались две темные, широкоплечие фигуры». И при виде этих фигур Флин отчетливо почувствовал, как язык его мгновенно примерзает к небу, отказываясь повиноваться, а по спине медленно ползет мерзкий, зудящий холодок. Потому что это были не люди. Это были совсем не люди, хотя они стояли на двух ногах, и их отливающие то ли сталью, то ли медью мускулистые руки тоже слегка напоминали человеческие. И это были не звери. Исполинские птичьи головы двух высоких, каждая как минимум на полметра выше человека, существ сидели на толстых, покрытых жестким, будто бы металлическим оперением шеях. Жуткие, тускло светящиеся рубиновые глаза с вытянутыми, как у рептилий, зрачками мерцали над массивными широкими клювами. И у одного этот клюв, острый, как загнутый вниз клинок, был словно отлит из медицинской стали, А у другого светился на солнце и медью. Флин попятился. Этого всего просто не может быть. Судорожно подумал он, чувствуя, как долетевший с воды легкий ветерок щекочет мгновенно покрывшуюся липкой испаренной кожу. Этого не может быть. Может быть, он на самом-то деле просто напросто разбился и сейчас в действительности находится уже того в последнем своем пути. Одна из огромных полуптиц приоткрыла тяжелый клюв, на секунду выпуская из него длинный и острый язык. «Здравствуй, музыкант!» Глухой и какой-то свистящий, будто у змеи, нечеловеческий голос раздался у Флина, казалось, прямо над самым ухом. Мужчина шарахнулся прочь, запнулся кривое поваленное дерево со следами бобриных зубов, Неловко упал навзничь, подхватился и, уже не решаясь больше встать, стал медленно отползать назад по скользкой, и отопавших листьев земле, помогая себе руками. Он все полз и полз, не сводя с кошмарных чудовищ широко распахнутых глаз и не в силах заставить себя остановиться, пока, наконец, не уперся затылком в покореженную дверцу своего самолета. Существа сделали несколько шагов вперед, и запястье у от чего-то резко заломило, словно от погружения в ледяную воду. Мужчина невольно протестующе замычал что-то непонятное уже даже самому себе, отчаянно мотая головой и выставляя перед собой ладони. «Ну-ну, не нужно так нервничать», — насмешливо сказал ему тот, что был серебряным клювом если бы мы собирались убить тебя сегодня гораздо проще было бы просто позволить тебе рухнуть на землю в этой штуковине как ты думаешь флинн шумно сглотнул в сухую спасибо что не позволили едва слушающимся голосом промямлил он глядя на монстроподобную фигуру снизу вверх не стоит тулипа всегда готовы помочь своим новым соратникам «С... соратником?» Слова снова застряли в пересохшем горле. Оба существа на секунду замерли, одновременно скрещивая на груди страшные лапы с многосуставчатыми стальными когтями вместо пальцев, и их туловища внезапно окутались тонкой дрожащей рябью, мерцая в лучах предзакатного солнца, словно сценические голограммы. Глаза Флина неожиданно заслезились от этого зрелища, Как будто в них направили луч яркого прожекторного света. Он торопливо сморгнул подступившую глазам влагу и вдруг увидел, что монстры исчезли. А на их месте на расстоянии нескольких метров от Флина стояло двое поджарых статных мужчин. Люди, все-таки вроде бы люди, подумал он по виду, как будто даже его ровесники. А до да высота надо. Что же это с ним? «Кто вы такие?» — хрипло прошептал Флинн, не отрывая от мужчины опасливого взгляда. «Просто померещилось», — с облегчением мелькнуло у него в голове. «Померещилось, вот и все». Как там выражаются инструкторы в клубах парашютистов? «В случае кратковременного нарушения функции вашей драгоценной черепушки, компьютерная томография всегда покрывается страховкой». Но слова, прозвучавшие в следующий момент из уст стоящего перед ним человека с жестким обветренным лицом, не оставили Флину уже никаких шансов на то, чтобы хотя бы отчасти почувствовать себя снова в нормальном мире. «Бессмертные, Флин, Такие же, как и ты!» Мужчина медленно сцепил руки за спиной. В его позе чувствовалась какая-то странно строгая, почти военная выправка, Коротко стриженные волосы казались то ли седыми, то ли просто до белизны выгоревшими на солнце. «Что значит, как и я?» Сделав над собой гигантское усилие, Флинн поднялся на ноги, все еще прижимаясь спиной к фюзеляжу самолета, как будто тот мог его от чего-то защитить. «Откуда вы меня знаете?» «Это значит, что у тебя теперь есть новые уши для новой музыки». Второй мужчина, оказавшийся чуть помладше первого, с орлиным носом и густой копной, спадающих на плечи рыжих волос, слегка улыбнулся и договорил на распевках стихи, явно цитируя что-то. «Новые глаза для самого дальнего, новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немыми». «Ты ведь все уже понимаешь сам, музыкант, только верить не хочешь», — он качнул головой. «Это бывает, мы все прошли через это когда-то. Дай лучше взглянуть на своего зверя. Ты ведь только что видел, как это делается, ммм?» Он шагнул ближе, и Флин ощутил, как обе его ладони окутывает нестерпимый, обжигающий жар, словно он засунул их во включенную духовку. Он опустил взгляд на свои руки и увидел, как вокруг запястья медленно разгораются два слабо мерцающих голубоватых кольца. Мужчина машинально сжал кулаки, потому что те внезапно потянуло друг к другу с такой силой, как будто он прятал в каждом по невидимому мощному магниту. Впрочем, на удивление или даже на страх у Флина сейчас, кажется, уже просто не осталось больше сил. «Ну же, смелей!» – сказал Беловолосый. «Это больше не причинит тебе боли, как было в первый раз». Повинуясь какому-то странному, инстинктивному порыву, Флинн зажмурился и поднял руки к груди, крест-накрест сводя перед собой запястье. Ощущение, нахлынувшее мгновением позже, было таким, как будто трахеи ему где-то под самым горлом на миг пережали тугой нейлоновой веревкой. Флинн еще мог дышать, но уже почти не мог больше сглотнуть. И, как ни удивительно, это чувство сейчас вовсе не пугало его, как не пугали никогда, например, прыжки с высоты с привязанным к лодыжкам резиновым тросом. Наоборот, накативший на него захватывающий дух озноб казался каким-то странно, упоительно приятным. Лёгкими покалываниями он отдавался глубоко в животе, живительной волной растекался по венам и артериям, щекотал в паху, и от него чуть кружилась голова» как когда после долгого, отчаянного бега наконец падаешь на тёплую, согретую солнцем землю и сразу же закрываешь глаза, отдавая исцелительному блаженству бессилия. Флинн открыл глаза, поняв сперва только, что зрение его сделалось каким-то странным и непривычным, как будто он сейчас смотрел на мир через широкоугольный объектив фотокамеры. А потом он увидел свои руки которые больше всего походили на черные медвежьи лапы с длинными загнутыми крючьями железных когтей на концах толстых коротких пальцев. Уже не позволяя себе больше не пугаться, ни задумываться, Флинн рефлекторно обнял себя за плечи и ощутил под ладонями гладкую скользкую шерсть. «И впрямь, пес полуночи!» задумчиво сказал рыжеволосый, опускаясь прямо на усыпанную медными монетками кроваво-красных листьев землю и обхватывая колени руками. Кто изображен на логотипе твоей группы, музыкант? Гарм, прошептал тот, не узнавая своего голоса. Тот, что служил покине смерти Хель и помогал ей искать души мертвых. Хорошее имя для бойца, негромко проговорил рыжий. «Это ведь германский эпос, так, то блондин кивнул. «Да, это очень красивая легенда. В битве между богами и чудовищами гарм четырехглазый убьет бога Тюра, но не переживет этой схватки», – он усмехнулся, как и подобает истинному воину. «Я не буду скрывать, что мы следили за тобой, музыкант», – продолжил он, обращаясь к Флину. «Ты совсем недавно стал тулепа...» «Но тебе ведь наверняка предлагали уже присоединиться к какому-нибудь стаду, м? прозрачно Прозрачно-голубые глаза Беловолосого на секунду сузились. «Да, кажется», — ответил Флинн, все еще растерянно ощупывая свое тело. «Да, но я им ответил, вроде бы ответил, что хочу быть сам по себе». «Это справедливо», — заметил блондин подлинному тулипане по пути с теми, кто хочет считать себя частью стада. Он снова заложил руки за спину и прошелся вдоль ряда невысоких пушистых елей, растущих около самого берега. Желание быть в стаде есть признание собственной слабости. Тот, кто пытается загнать тебя туда, стремится уничтожить твое «я», Флинн. А таких, как мы, просто слишком мало, чтобы себе такое позволять. «У меня...» «Столько вопросов к вам!» «Что ж, по-моему, это прекрасно. Как ты думаешь, Вильф?» «Но у вас здесь всё-таки везде и анархия» покачал головой Кейрса смесью лёгкой оторопи и восхищения, провожая взглядом прошагавшего им навстречу парня с длинными, ядовито-зелёными, как мох волосами, и в намотанном на шею розовом газовом шарфе, как ни в чём не бывало прихлёбывающего вино из открытой литровой бутыли. В глубине полутёмного двора справа, из которого доносились приглушённые звуки какого-то техно, несколько парней с девчонками азартно резалось в настольный теннис. Пара полупустых ящиков пива, задвинутых прямо под бетонный теннисный стол, свидетельствовала о том, что к данному виду досуга эта компания намерена была подойти с толком и с максимальной эффективностью. И как они там вообще еще что-нибудь видят, интересно? «Ну так чего ты хотел, пятница же?» – пожала плечами Верена. «И это все можно?» «Ну, как видишь, никто особенно не парится», – рассмеялась девушка. Кир скептически хмыкнул. От того, что парень еще никогда не бывал здесь раньше, все окружающее казалось ему сейчас похожим на сон. Дрожащие от ветра, желтые блики фонарей на асфальте, тонкая зеркальная пленка луж под ногами и наполненная городским шумом влажная промозглая темнота, и сидящий на автобусной остановке мужчина с длинными седыми дредами, который, покачивая головой в такт, звучащий из огромных наушников музыки, раскуривал самокрутку, от которой по всей улице тянуло сладковатым дымком, и выставленная на самый край тротуара, рядом с автобусной остановкой, заполненная землей эмалированная ванна с увядающими подсолнухами. И окруженный зрителями худощавый парень на надувном пляжном матрасе около стены, который барабанными палочками увлеченно выстукивал что-то ритмичное и очень громкое на нескольких перевернутых пластиковых ведерках из-под краски. И фанерный ящик, сплошь и разрисованный граффити, старинные фотобудки на углу, в которые целовалась какая-то бритоголовая парочка в одинаковых рваных джинсах. «Есть хочется», – пожаловался Кир. Тут ведь у вас везде принимают филинкоины, так, да? Он вытащил из кармана телефон. А то у меня с собой налички нет. Принимать-то, конечно, принимают, задумчиво протянула Верена. Только вот боюсь, что там, где их принимают, по крайней мере, в этом районе и в это время суток, ты сейчас не найдешь уже больше ничего, кроме алкоголя. Кир рассеянно угукнул, мельком поглядывая на прохожих. Было уже совсем поздно, и навстречу им попадались в основном шумно-голодящие ватаги, которые явно планировали тусить где-нибудь в окрестностях до самого утра. И никто из них, судя по всему, действительно ни о чем таком не парился. А ведь когда там, в баре, Верена не сделала ни малейшей попытки достать на входе документы, Парень уже почти успел решить, что она просто планирует сейчас, без особенных затей, отвести глаза фейсконтрольщикам, как в последнее время привык делать в Нью-Йорке он сам. Кейр даже стал фантазировать насчет того, как он ее потом об этом спросит, и как светлячок начнет выкручиваться, прикидываясь типа обычной смертной. А она бы наверняка начала, ведь правда? А если нет, так это было бы, наверное, даже еще интереснее. Но у них вот прям как будто так и надо». Просто никто ни о чем не стал спрашивать. Документами двадцатилеток здесь, судя по всему, вообще ни в одном кабаке не интересовались. «Нет, можно, конечно, еще было бы попытать счастье в какой-нибудь будке со стритфудом», прервала его размышления Верена. «Да ладно, черт с ним, я потерплю», парень шутливо развел руками. «Настоящему мужчине ведь пристала выносливость, ага». «Ну-ну, и все, что тебя не убивает, то делает только сильнее, так?» «Ну да». Кир вдруг встрепенулся. «Эй, постой. Это же вот сейчас была какая-то цитата, так, да?» «Мне это... мой... э...» Он запнулся. «То есть, в общем, я это уже слышал однажды от одного... от одного... человека. Откуда это вообще?» «Был один такой философ у нас сотню с лишним лет назад», — отмахнулась Верена. «Классик уже. Ничему-то вас там в вашей Америке не учат». Он всё мечтал о превращении человека в сверхчеловека. Они миновали шумный, заполненный пёстро, разодетым народом виадук, под которым то и дело с металлическим позвякиванием проносились длинные, как змеи, стрелы жёлтых поездов и остановились напротив пешеходного светофора с изображением смешного человечка в широкополой шляпе. «Только он был совсем не прав, этот наш философ», добавила Верена после паузы. «Всё, что не убивает...» Оно еще и оставляет шрамы, а иногда и вообще не дает человеку шанса остаться прежним. «Слушай, ты когда улетаешь?» – неожиданно перебила себя девушка. «Завтра утром», – сказал Кейр, прежде чем успел вообще задуматься над ответом. «А где остановился?» «Э, э да в одном отеле, где-то тут неподалеку». «Как? Ты что, даже этого не помнишь?» Верена в притворном ужасе закатила глаза. «Да у меня адрес записан, проблем-то...» «Возьму такси или, там, беспилотник», — решительно свернул тему Кир. «А что?» «Можем зайти ко мне, и я накормлю тебя лазаньей», — полувопросительно произнесла девушка, глядя в сторону. «Моя соседка сегодня ночует у подруги, так что и кухня в кое-веки раз будет целиком и полностью в моем распоряжении». Слегка торопев от неожиданности, Кир обескураженно посмотрел ей в глаза, и в следующую секунду они оба одновременно расхохотались. «Заботишься, значит, о сирых и убогих, ага?» Парень потер руками лицо, все еще продолжая смеяться. «Скажешь, я тебе еще не осточертел?» Верена откинула за спину растрепавшийся хвост. «Нет, ну правда, если уж я связалась с таким вот беспомощным туристом, было бы уже полнейшим свинством отпускать его голодным в отель посреди ночи, верно? Тем более, что...» Тем более, что он до такой степени раздолбай, что даже и название этого отеля не в состоянии припомнить, так, да?» Не удержавшись в тон ей, договорил Кейр, снова расплывшись в широкой улыбке. «А знаешь, я ведь не откажусь, Верена. Серьезно, мне с тобой просто очень... Мне давно ни с кем не было так... Ну...» Он на секунду опустил глаза, глядя на несколько пожелтевших листков подорожника, которые пробивались между забросанными окурками и камушками брусчатки. Ну, в общем, я и вправду был бы очень-очень рад, если бы ты сегодня смогла побыть рядом со мной ещё немножко.